Эпилог 1. Александр Решетов убедился, что в туалете он один, зажег третью сигарету за час и нервно затянулся. После событий этого месяца он оставил всякую надежду когда-либо бросить вредную привычку. Не с тем количеством стресса, которое накрыло его жизнь, одним кромешным болотом из дерьма. Что хуже всего, технический директор прогона не видел и дальнейшего просвета, Ситуация не только не становилась лучше, она даже не имела шансов на это. Вопрос сейчас стоял лишь в минимизации потерь, если это слово было вообще применимо к корпорации, чьи акции растеряли 87% стоимости, что вылилось в падение капитализации в размере почти 326 миллиардов долларов. Рекорд за крупнейший обвал в истории рынка ценных бумаг теперь по праву принадлежал «Парагону». Обладая почти тремя процентами акций, Александр знатно прогорел в тот злосчастный день. Грёбанное интервью. Он выглядел как идиот. С раскрытым ртом, в который уткнулся микрофон ведущий, с бессмысленным взглядом. Не смог сказать ничего разумного, лишь сорвался прочь прямо посреди эфира. Да, этот месяц получился запоминающимся. Объединённая тактическая группа из агентов — всех силовых ведомств превратила его жизнь и жизнь остальных сотрудников компании в настоящий ад. Их допрашивали с утра до вечера, раз за разом, раз за разом. Мужчина отвечал на одни и те же вопросы, сформулированные чуть иначе. «Где вы находились в час X? Можете ли вы назвать кого-то заинтересованного в создании вируса? У кого был доступ к камерам наблюдения?» Кому принадлежала идея начать установку обновления именно в этот день? Алекс мог уехать в офис после очередного допроса, а уже к вечеру его вновь вызывали на беседу. Он путался и сбивался, только больше усугубляя ситуацию. Он чувствовал себя участником кавкианского процесса. Прямо никто не обвинял технического директора. Но в словах агентов явно читалось недоверие. Его подозревали в диверсии в создании вируса, в загрузке вируса на серверы, в удалении записи с камер, в помощи сбежавшему племяннику, ведь факт их беседы в тот злополучный день удалось установить. Стресс заставил его сбросить больше 15 килограмм, вызвал ранее облысение и жогу, и бессонницу. Его собственная жена почти не разговаривала с ним, Вера переселилась в гостевую спальню, а при встрече на кухне бросала на него такие взгляды, Словно это он был тем монстром, что убил почти 50 миллионов человек за один день. Расследование установило многое. Михаил Успенский, сотрудник прогона, загрузил вирус. Он же стёр записи с камер. Михаил прокололся на обычном человеческом факторе. Уборщица видела его за 15 минут до коллапса, идущего в сторону серверной. Мужчину нашли в своей квартире, мертвого, Новости трубили о насильственном характере его смерти, но доказательств не обнаружили. Похоже, он действительно повесился, не сумев совладать со своей совестью. По уникальной подписи в коде удалось определить и автора самого вируса. В Даркнете его называли «Кракеном». Никто не знал реального имени хакера. Однако его самовлюбленность, заставляющая подписывать свои труды, служила лучшим маркером того, что именно этот человек создал оружие. Оружие, унесшее жизни миллионов. Поиски Кракена шли полным ходом, но бесплодно. Он залег на дно. Куда бы расследование не устремлялось, оно везде заходило в тупик. По крайней мере, это оказалось по новостям. Никто не делился с Александром реальной картиной дела. Си-и-оу Парагона был смещен с поста акционерами. По правде говоря, Майкл и сам так торопился дистанцироваться от этого грандиозного скандала, что даже отказался от золотого парашюта, причитающегося ему по трудовому договору. И Алекс его прекрасно понимал. Он и сам бы с радостью уволился, если бы знал, что сможет найти иную работу. Любую работу. Однако удивленная физиономия человека, услышавшего о смерти игроков, стала знаменитой на весь мир. Его узнавали курьеры и продавцы, заправщики на бензоколонке и почтовые клерки, Улыбчивые американские соседи при встрече либо делали морду кирпичом, либо презрительно хмурились. Ему плевали вслед и осыпали руганью, на почту реальную и электронную поступали угрозы. Однажды в супермаркете пожилая женщина в истерике начала трясти перед его лицом фотографии своего погибшего сына. Александр частенько видел и эту фотокарточку, и эту незнакомку в своих снах в тех редких случаях, когда ему удавалось заснуть. Связь с серверами так и не удалось восстановить. Он блокировал любые попытки подключения к себе, с ключами доступа любого уровня. Сотрудники шептались про Домиурга, и Александр был склонен с ними согласиться. Докурив сигарету до самого фильтра, технический директор умылся, стараясь не смотреть в зеркало. Ничего хорошего там его не ждало поправил галстук и вышел из туалета. До начала вайп оставалось 10 минут. Тактическая группа прошерстила серверы вдоль и поперек. Те части, что были им доступны. Наконец она дала добро на откат. Парагон находился на грани банкротства, а каждый день, когда авиаширон не работал, только увеличивал убытки. Не то чтобы за порогом их офиса выстроилась очередь людей, желающих зайти в игру. Разве что малочисленная группа сумасшедших, которые верили, что где-то там среди единичек и нулей все еще существовали их убитые родственники. Правда, эти психи как раз выступали резко против вайпа всех данных и отката до резервной копии. Бэкап Виаширона осуществлялся ежедневно в три различных директории, поэтому корпорация могла легко восстановить данные до состояния прямо перед наступлением коллапса. Если Демиург отказывался пускать их на серверы, оставалось только снести его к чертям и начать все с чистого листа. Или хотя бы листа, не залитого кровью миллионов. Александр кусал ногти, наблюдая за полоской прогресса на мониторе старшего администратора. Тот выглядел ничуть не лучше технического директора, такой же изможденный и забитый. Подсознательно Алекс ждал чего угодно, что выскочит сообщение об ошибке, что весь небоскреб обесточит, что на экране появится ехидная рожа Демиурга, покажет длинный язык и два средних пальца, что БК покажутся каким-то образом повреждены, что в последние секунды в кабинет ворвутся АНБшники и положат его лицом в пол с криком «Вот ты попался, паскуда! Хотел уничтожить улики?» Эта мысль пугала Александра, Несмотря на то, что не имело под собой никаких реальных оснований, те самые агенты копались в серверах очень долго, прежде чем махнули рукой. Да и не уничтожал он никаких улик, их там просто не было. Однако полоска загрузки подошла к концу, и колонки выдали дружелюбный сигнал, оповещая об успехе. «Все в порядке? Точно?» Охрипшим голосом спросил технический директор. Старший администратор покосился на него и пожал плечами. Кто его знает, босс? Надо проверить. Нацепив дидевеора очки, Алекс оказался перед экраном выбора сервера. Мысленно указал тот, где находился его персонаж. Именно на этом этапе система прежде сообщала об ошибке, независимо от того, к какому из серверов пытались подключиться люди. Всё прошло настолько гладко, что он не мог поверить. Окно выбора персонажа «Согласие? Вход?» «Ну да. Чего это я? Совсем уже крыша едет. Ожидал увидеть цифровые призраки». Перед глазами Решетова простиралась главная площадь Ластхельма, столицы Осни. Обычно она кишела игроками всех мастей. Сейчас пространство казалось детственно пустым, как и список игроков, находящихся в игре.